Родные. В семье тети Иры Дину любили. Ее муж высокопоставленный чиновник в министерстве легкой промышленности все время приводил Дину в пример своим детям: сыну Коле, который был старше Дины на три года, и дочери Ани, ученицы девятого класса. Оба они вовсе не глупые ребята, учились не так успешно, как Дина, с линцой. «Трудностей вам не хватает», — провозглашал дядя Саша, Александр Викторович. «Разнежились у меня за пазухой. Разбаловались? Вон, ваша сестра, круглая отличница, а живет-то в общежитии. И папы с мамой нет, чтоб продуктов купили, да обедами из трех блюд кормили. Сам виноват. Дую вам в попу с детства». Говорил дядя Саша, все это не зло. Детей своих он любил, но не упускал случая пожурить лишний раз. Когда сын провалил после школы вступительные в университет, его призвали в армию. Тетя Ира умоляла мужа сделать что-нибудь, но тот оставался непреклонен. «Мужчина без службы в армии останется размазнёй, а тем более наш избалованный сын. Пусть узнает, почем фунт лиха И пальцем не пошевельнул, чтобы устроить отсрочку Коле. Потом он буквально за руку отвел Колю в институт, когда тот, вернувшись из армии, заявил, что собирается ехать строить Асуанскую плотину. «Успеешь», — сказал дядя Саша. «Вот выучишься и поедешь строить хоть Асуанскую, хоть Марсианскую плотину». Так Коля попал в строительный институт, где учился вполне успешно хотя и не дотягивал до повышенной стипендии. Стимулом в учебе ему служила перспектива поездки, на стройку за рубеж, куда-нибудь в дружеское государство, где можно посмотреть на иную жизнь, а главное – заработать денег. Он успевал все – и вовремя сдавать курсовые, и весело проводить время в компаниях, в которые зазывал и Дину. Дина несколько раз побывала на их вечеринках – Но ей там не понравилось. Нужно было пить вино, болтать о всякой чепухе, вроде того, что сейчас модно, а что нет, где и почем можно достать шикарное нижнее белье, пластинки с зарубежным твистом и хи-хи-хи, прочие зарубежные же презервативы. А когда тебя приглашают на танец и прижимают к себе так, что не вздохнуть, да еще и руку-то на грудь, то ниже талии норовят положить. Следовало принимать это как должное и быть готовы удалиться с кавалером куда-нибудь в дальнюю комнату, в ванную или на чердак. «И тебе все это интересно?» спрашивала Дина Колю. «М -м, «Мялся он. Я без женщины не могу. Что мне делать с этим? Удивляюсь, что у тебя до сих пор любовника нет. Ну и вообще, нужно же быть в курсе жизни». Этим, по-твоему, исчерпывается понятие «жизнь»? А если быть в курсе интересных спектаклей, книг? «Скучный ты, чувиха, Димка», — говорил Коля. Но если ему перепадали от отца билеты на модную пьесу или на новый фильм, он первым делом звал Дину. Саней у Дины было еще меньше точек соприкосновения. Это и понятно. Та школьница — Дина-студентка. Разница в 4-5 лет становится незаметной в гораздо более старшем возрасте. А сейчас они были словно из разных миров. Тетя Ира предложила Дине пожить у них, пока семья будет в отъезде. Дина согласилась. Отсюда было гораздо ближе, чем из общежития, до фабрики, где ей предстояло работать. И еще Дина была рада, что осталась у родных. В эти два суматошных дня... Ей некогда было предаваться мыслям о Константине Константиновиче. Она помогала тете Ире по дому. Та решила сделать генеральную уборку перед отъездом. Они перестирали и перегладили все шторы, покрывала и накидки. Побывали во дворе подушки и одеяла, помыли окна. Дважды, правда, Дина украдкой набирала заветный номер. Но результат был все тот же. Никто не отвечал. В день отъезда в доме царила суета. В прихожую выносились чемоданы и сумки. В них докладывали забытое. То одно, то другое. Из разных концов квартиры доносилась перекличка. «Ма, ты это взяла?» «Сашуля, ты то-то не забыл?» «Анька, мяч не забудь!» «А ты ласты!» И тому подобное. Семейство ехало на юг в дом отдыха. Ради этого дядя Саша устроил Коле перенос каникул, которые ему полагались только в августе, а сейчас он должен был бы работать на практике. Предполагалось, что это последняя возможность отдохнуть всей семьей, ибо на следующий год у Ани выпускные и вступительные, а у Коли защита диплома. Приехало такси. Семейство погрузилось в него совсем отпускным скарбом. И Дина осталась одна. Дина посмотрела на большие напольные часы, стоящие в гостиной. Они показывали половину одиннадцатого. Дина подошла к телефону, помедлила некоторое время и набрала номер. В трубке по-прежнему звучали длинные гудки. Ну и ладно, сказала себе Дина. Значит, так надо. Прислушалась, не раздастся ли комментарий внутреннего голоса. Нет, ни звука. Завтра, решила Дина, она возьмет из общежития все необходимое и станет жить как королева. В большой квартире, в самом центре большого города. Днем она будет работать, а по вечерам ходить в театры и кино, на выставки или просто гулять по вечернему городу. Она убрала со стола, вымыла посуду и легла спать. Заснула она без мыслей и спала без снов.